Верного союзника не вытолкли в шею. Вам, мне кажется, не дурно было бы притвориться, будто вы меня ненавидите. При людях говорите со мною грубо, не стесняйтесь в выражениях, несколько пощёчин или пинков взад тоже не испортит дела. Напротив, чем больше знаков неприязни вы мне окажете, тем крепче будет доверие ко мне, синьор Бултасар.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 Я восхищаюсь тобой, мой друг. Ты проявляешь поразительный для своих лет талант к интригам. Я издеваю из этого самое отрадное для себя предзнаменования. Надеюсь, что с помощью твоей смекалки я не оставлю своему отцу ни пистоля. Вы оказываете мне слишком много чисти, сказал я, столь твёрдо рассчитывая на мою ловкость. Сейчас я листвa возможнoе, чтобы оправдать ваше доброе мнение, и если я вспомниу успею, то по крайней нисти это произойдёт не по моей вине.